Глава десятая. Милые зверушки, прямо пушистики. Пронеслось в голове, когда система выдала подробный анализ кожи и того, чем она обросла. Неожиданно и это уже точно была заслуга ученых Северкрафта. Перед моими глазами появился весь химический состав. В основе базальт, в добавок два десятка неизвестных мне смесей. Но что еще ценнее, система посчитала также процент вероятного пробития даркроновыми пулями, надо сказать, до、да、обидного низкий. Следующее и еще более неожиданное открытие – тончайшая синхронизация группы жанериков. Я уже на полигоне заметил, что команды воспринимаются быстрее, а внутренние диалоги звучат будто на двойной перемотке. Здесь же, под открытым небом, полным энергии, я только и успел, что сформировать мысль про атаку, а Ганн уже открыл огонь. Можно было, конечно, списать это на оперативную обстановку, но каменные крошки, выбитые пулями, разлетелись именно из того пушистика, о котором я подумал. А потом и тень подключилась, расколов на несколько частей того монстра, на которого я перевел целеуказатель. Команды и отдавались моментально и выполнялись без задержки, обеспечив нам необходимое слаживание. Один за всех и все за одного, только в условиях мерзлоты. Причем это не был фантастический эффект от чтения мыслей, просто нейронные связи, формирующие взаимодействие с дроидом, передавались и принимались в неком облегченном зашифрованном виде, доступном только для своих. Считай читерство, но зато оно сэкономило нам несколько лет упорных тренировок по взаимодействию. Не было необходимости звать на помощь или просить прикрытия. Каждый из нас четко знал, что и когда делать. Картина боя, а здесь нам уже помогал какой-то софт от Энигмы, перед глазами была вся. Наша четверка, ближайшие монстры, опасные зоны и куча постоянно меняющихся данных, прогнозирующих наилучший исход. Стоило какому-нибудь монстру попасть в зону контроля систем дженерика, как я тут же узнавал не только его возможную траекторию и кому из бойцов с подручнее им заняться, но и время, которое требуется тени, чтобы перезарядиться. Причем после того, как она потратит два последних патрона на тех монстров, которые находятся в опасной близости за моей спиной, это вам не в волейбол играть, когда мячик посередине между двумя игроками падает, они перекладываются и ворчат. Я думал, ты примешь. Нет, это я думал, что ты примешь. Мы скорее оказались на конкурсе танцев, когда десяток совершенно незнакомых пар крутится, вертится и не сталкивается. Я всегда, когда такое видел, думал, что это какая-то магия. А нет, настоящую магию сейчас творили дженерики. Я сбил с ног несущегося на меня зверя, и пока он доскользил по склону, успел подстрелить еще двоих, что кружили вокруг вируса. Перезарядил магазин, спокойно разминувшись под ранком, которого тут же прибили к скале выстрелом из снайперки. Прикрыл Гана, дав ему возможность обновить пулеметную ленту, и закидал гранатами новую партию базальтовых пушистиков. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень второй. Дальность связи увеличена на пять процентов. Прочность скелета и вроневых пластин усиленна на два процента. Установка навыков с кронсхем расширена на два дополнительных использования. Судя по возгласу Гана, а потом и Вируса, парни тоже подняли уровень. Я Амелькам пробежался по статусам. В принципе, все понятно. Логика повышения и прокачки, как у Ориджи. Только чуть больше подробностей и появился новый параметр дальность связи. SkyCraft работает на всей территории мерзлоты, включая места со слабой энергией. Darkron, в теории, тоже должен, но получается, что не сразу. Как далеко, точных данных нет. Пока имеется подтвержденный максимум в три тысячи километров. Но по словам Самсона, это был не предел. Первый испытатель мог бы и дальше пройти, если бы ему монстры голову не оторвали. Но все равно дальность действия на первом уровне уже в десять раз больше, чем у обычного клона. Что-то вы там не напрягайтесь даже. Донесся голос Самсона. Активируем режим глушилки и система наведения. Три, два, один. Читерский софт отключился, исчезла аналитика, а с ней и подсказки и цели указателя. Но мы все равно справились, правда, чуть медленнее и с небольшими потерями. Патроны закончились раньше, чем пушистики, и последнего я добивал уже коктём. Оттащил его от вируса, предварительно сломав нижнюю челюсть, чтобы освободить прикушенную ногу. Скинулись ему ремкомплектами и начали приводить себя в порядок. Первым делом сравнили статусы о полученных уровнях. У меня восьмой, у Гана девятый, у вируса стенью по шестому. Что вы такие медленные-то? – спросил Самсон. Он видел наши показатели в оперативном штабе. Носители опыта закончились, – буркнул я, осматривая долину, заваленную окоченевшими тропами. Ладно, на сегодня хватит. Возвращайтесь на базу. Так, подождите. Как это на базу? А Трофее, тут одних зубов и клыков можно наковырять на безбедную жизнь в идемии в течение месяца. А еще когти, жировой слой под шкурой и я подошел к распластанному на земле монстру и попытался подцепить выпуклую твердую пластину на гребне ящерицы. Пришлось приложить усилия и воспользоваться служебным мочетем, но в конце концов она оказалась у меня в руке. Система дженерика, без подключения к базе прошутеров, никаких подсказок не выдавала. Но глаз у меня уже был наметанным. Наверняка используется для фармы или в косметологии. «Подождите!» — сказал я бойцам. «Надо еще разобраться с этими тушками!» «В каком смысле?» — удивленно спросил Ганн. «Ты собираешься собрать все эти штуки с его головы? И не только эти штуки, и не с одной его головы. Нужно разделать всех!» «Зачем?» — в свою очередь удивился вирус. «Продадим?» — пожал я плечами. «Можете мне помочь за процент с прибыли. Будет приятная прибавка к жалованию». Ребята переглянулись между собой и остались стоять в стороне, глядя на то, как я почти наполовину залез в пасть к монстру и принялся спиливать самые ровные и острые зубы. Быстро отвлекся от дроида и прогнал изображение монстра через справку. «Может, еще и потрошить придется, если обнаружится, что ящер обладает какими-то особо ценными внутренними органами». «Так оно и было. Почки, а точнее камни в них могли содержать Скайкрафт». «Когда я добрался до первого небольшого и довольно мутного кристалла, первым не выдержал вирус. Подошел к другому ящеру и, копируя мои движения, тоже занялся разделкой. А вскоре и ган подключился». «А как поделен?» Спросила тень, а потом достала из-под сумка длинный нож и впряглась в наш незапланированный сбор. «Пятнадцать процентов посреднику за реализацию», — ответил я, подразумевая Боба. «По сути, процент заобнал. Остальное на четверых». «На пятерых», — проздался голос Самсона. «Или вы думаете, вас просто так на КПП пропустят?» «Значит, на пятерых», — согласился я. «И в следующий раз нужно специальными контейнерами запастись». «Сделаем!» — ответил Самсон. «Давайте шустрее только!» Сказано «сделано». Мы забили трофеями все пустые ящики от снаряжения и еще четверть кузова завалили. Я с удовлетворением осмотрел собранный урожай, мысленно прикидывая количество кредитов, которые в скором времени упадут на счет Челаба. Учитывая деловую хватку и налаженные связи Боба, должно выйти тысяч по сто каждому». Оставив команду добираться самостоятельно, я вылез из капсулы и сразу же натолкнулся на Самсона. Пойдем, аналитики ждут. Будем завтрашнюю вылазку планировать. И еще парни из второго и третьего отряда подтянутся, будут опыт перенимать. Дни на базе проходили по строго заведенному расписанию. Восемь утра подъем, в девять встреча с командой. На мини-планерках всегда подключался Самсон, который выдавал планы вылазок в мерзлоте. Днем — боевое задание. По времени должны были уложиться к трем, максимум к четырем часам. Далее — обед и работа с аналитиками из исследовательского центра, иногда с перерывом на тренировку в зале, но чаще — на полутайные встречи с Робертом, который вывозил все наши трофеи на реализацию. С каждой вылазкой в мерзлоту мы все больше прокачивали дженериков. Уровни, особенно поначалу, сыпались один за другим. И на третий день я первым достиг тридцатого, на котором мой дроид научился одновременно активировать два когтя. И вместе с усиленной броней он превратился у меня в натуральную машину для потрошения монстров. Айсберг был неплох, но два острых когтя на ускорении еще лучше. Дома все тоже шло своим чередом. Роберт торговал нашими трофеями и контролировал ремонт на тридцать седьмой. Каждый вечер вместо практически бесполезных новостей мы теперь собирались за просмотром онлайн-трансляций, которые устраивали австралийцы. Поскольку у нас теперь появился практически постоянный источник дохода, а мне еще и как испытателю зарплату платили, Роберт по ходу дела вносил улучшения в проект. Первым делом он вложился в усиленный охранный периметр, а потом принялся за благоустройство и оснащение: джакузи, бильярд, игровые автоматы в ретро стиле, барная стойка, винный погреб. Это лишь небольшая часть того, что приходило ко мне на согласование. Складывалось впечатление, что Боб всерьез решился на разрыв отношений с отцом и готовил себе гнездышко, в котором можно будет с комфортом пережидать изгнание. Плюс он явно хотел и в Эдеме успеть оторваться. Выискивал все новые и новые бары и рестораны. Составил целый список заведений, которые мы должны были посетить. Правда, ни у кого из нас времени на это не было. Что я, что Эбби с Николаевичем пока не могли встроить в свой график туристический марш-бросок по всем ресторанам Эдема. В рамках исследования возможностей дженериков один раз я вышел на задание в оригинале. И ту миссию мы чуть не завалили. Синергия взаимодействия просто не стала работать. Речь напарников показалась слишком быстрой и смазанной, а команды проходили с задержкой. Вместо того, чтобы сформировать единый отряд, мы просто распались на два очага сопротивления монстрам. Фокус на нужных целях отсутствовал, зато некоторых мы умудрялись убивать по два раза. Что в итоге привело и к ранению вируса, и к перерасходу ресурсов. Аналитики нас тогда пол ночи продержали, разбирая ситуацию, и в итоге приняли решение, что в групповых миссиях могут участвовать только джиннерики. Поэтому, когда Самсон собрал нас на брифинг касательно вылазки на захваченную шахту, решение по финальному составу экспедиции уже было принято. Оридж пока остался на парковке, а джиннериков загрузили в фуру, замаскированную среди торгового каравана Хипотис. Предполагалось, что караван сделает крюк и заедет в соседний сектор, ближайшее к шахте место высадки, находящееся под контролем людей. Прибыть они туда должны примерно через неделю, по крайней мере, если ничто не задержит их в пути. Я уселся на свою парту. Через минуту в помещении появились тень с вирусом, а следом Иган. Теперь, когда все в сборе, бодро начал Самсон. Приступим. «Дженерики уже прилично так в пути. Каравану повезло проскочить сразу два сектора, прежде чем Авангард перекрыл границы в поисках фоггеров. Они засекли какой-то подозрительный транспортник, и все блокпосты на уши подняли. Поедем помогать?» — спросил я. «Нет!» — отмахнулся Самсон. «По крайней мере, не сейчас. У нас своя задача, так что смотрите на экран». На плазме за его спиной появилась карта Мерзлоты с обозначенной на ней точкой. Как вы уже знаете, сегодня караван Хипотоза забрал ваших дроидов. Выгрузить он их должен в сто восемьдесятом секторе, продолжил командир. Карта на экране увеличилась и показала нам схему сектора с обозначенной на ней остановкой каравана. Сама шахта находится вот здесь, указал Самсон. Снова последовала смена картинок, и приблизился другой участок карты. «То есть нам до шахты где-то два дня пути?» — уточнил Ганн. «Скорее три!» — поправил его Самсон. «Границы между секторами проходят через горы вот по этому хребту!» Огонек указки заскользил по карте. «А дальше участок с местной жижей, которую некоторые именуют водой, но я предпочитаю другой термин — ледяное болото!» Затем вы подойдете к шахте из серой зоны. Фогеры точно не ждут оттуда чужаков. Теперь сам шахтерский городок. На плазме сменилось изображение. Видимо, что-то из архива. Вид с высоты птичьего полета. Невысокое горное плато окружало ледяное болото. В центре чуть больше десятка ангаров, несколько вышек, как технических, так и охранных. К ним вела освещенная дорога по горному перешейку. Картинка сдвинулась вдоль дороги и показала саму шахту — чёрную дыру в земле, подсвеченную по контуру. Итак, ваша задача проникнуть в шахтерский городок. Если конкретно, то в местную администрацию изъять оттуда наши кристаллы. Так Фоггеры небось уже всё забрали? — удивился Стень. Есть шанс, что не всё. «На то, что склады вычищены, я даже ставку делать не буду. Но лучшие образцы Северхкрафт хранит в кабинете управляющего в скрытом сейфе от Энигмы. Они заверяют, что сигнала о повреждении защитного контура не было, и либо фоггеры обошли нашу самую современную сигнализацию, либо сейф еще не найден». «Много там фоггеров?» — спросил Ганн, хрустнув костяшками пальцев. «На момент захвата шахты поступили данные о пяти десятках дроидов. А сколько сейчас — неизвестно». Пожал плечами Самсон. «Вся наша автоматика, камеры, охранка, турели — все в отключке. Если получится восстановить доступ, то, считай, у вас будет поддержка. Но лучше сделать все тихо. По возможности ничего не разрушать. Там оборудование на целое состояние». А когда штормы заработают в полную силу, попробуем выгнать оттуда фогеров. Пришли, изъяли, ушли. Самсон сделал паузу. Возможно, ждал от нас возмущений или вопросов. Но и так понятно, что даже если Северкрафт сейчас соберет всех своих бойцов, сняв их с других объектов, то открытый штурм приведет к очень большим потерям, после которых Северкрафт уже может и не оправиться. Пройти малой группы и шансов больше. Даже если спалимся, кто-то один сможет уйти. Те вопросы, которые были у меня, я задал уже давно. Почему бы не собрать отряд у Реджи и, например, не отправить меня с Самсоном? И почему бы не достать чистый скайкрафт где-нибудь еще или даже купить? И с первым, и со вторым все оказалось очень просто. У Реджи заняты, а дженерикам нужно показать себя. И речь даже не о боксценерах совместного предприятия и не о тайных боссах с большой земли. Речь обо всей большой земле. Демонстрацию возможностей новой технологии Северкрафта ждут уже несколько стран. И в случае успеха в пролете окажутся не только конкуренты, а самому Майтону придется подвинуться на рынке. В общем, ничего личного, только бизнес. На второй вопрос мне ответил Роберт. Настолько эмоционально, что даже моя собственная мотивация ушла бухать с моим внутренним ледяным хомяком. А голос Боба до сих пор стоял в ушах. «Его нет! Последний раз, когда Скайкрафт такого уровня появлялся на аукционе, за него бились две недели! И в итоге он ушел за десять миллионов за унцию! Так что ты там повнимательней, нам тоже пригодится! Раз вопросов нет, то продолжим!» Самсон переключил изображение на экране. Аналитики предлагают два варианта: прямиком по болотам или через шахту. Зависит от того, где вы сможете пройти серую зону и того, как охраняется болото. А шахта что, не охраняется? – спросила тень, всматриваясь в экран. Самсон приблизил картинку. Охраняется, но там несколько входов: центральные и боковые, скорее всего под прицелом. Но есть еще один. «Старая штольня, одна из первых. Частично выработана, частично обрушена и затоплена после землетрясения десять лет назад». «Почему не восстановили?» «Смысла не было. Землетрясение вскрыло новые залежи, и фокус внимания сменился. Даже если фогеры про нее знают, то раскопать бы не успели». Вздохнул Самсон так горестно, словно это его личную шахту захватили. «Да и незачем! Там получше есть залежи Скайкрафта!» Изображение на плазме снова сменилось, и появилась картинка шахты изнутри. Перед нами развернулась трехмерная проекция всех этажей, входов и выходов, в том числе и серая зона с затопленной штольней, на которую указывала указка Самсона. Он набрал в грудь побольше воздуха, намереваясь продолжить, но отвлекся на запеликовшую тач-панель. Что-то выслушал и нахмурился. Подтвердил, что сейчас будет, и махнул мне рукой. Алекс, пойдем, Абрамов вызывает, сообщил Самсон, развернулся и быстро направился к двери. Срочное совещание. Через минуту мы уже были в переговорной, где уже сидел Марк Кавинский, директор компании Хипотис. Абрамов появился через минуту, разговаривая с кем-то через гарнитуру. Следом за ним вошла симпатичная секретарша с кружкой горячего чая на подносе. Когда она покинула кабинет, отец Боба отложил тач-панель, которую до этого держал в руках, и посмотрел на нас поверх кружки. «Дождемся остальных и начнем», — произнес он, немного нахмурившись. Дверь открылась, и на пороге возникла Елизавета, как всегда безупречно выглядящая, на этот раз в белом брючном костюме. На шее — подвеска из Скайкрафта, в руке — бессменный мундштук. «Альбиноса перевозят». сказал Абрамов, дождавшись, когда все расселись вокруг круглого стола. Наш источник в секторе дал сигнал. Либо о наших планах узнала служба безопасности, либо это стандартная перестраховка из-за Фогеров. Куда? – спросил Кавинский. Агент попытается узнать, но шансов мало. Сейчас есть информация, что готовят встречу с семьей, а потом развезут по разным местам. «По идее, мы можем перехватить и Скаймастера, и его семью», — задумчиво проговорила Елизавета. «Если успеем подготовить операцию», — сказал Ковински. «Сколько у вас людей на месте?» «После чистки, которую устроили безопасники, людей не осталось. Есть Оригинал. Один». Грустно усмехнулся Абрамов и посмотрел на тач-панель. «Оператор сейчас к нам присоединится». «Агент надежный?» Уточнила Елизавета. Абрамов не успел ответить. В дверь постучали, и в кабинет вошла очень уж знакомая изящная фигурка. Растрепанные светлые волосы, резкая походка, кожаная куртка, играющая на ярко накрашенных губах дерзкая улыбка. Ага, очень надежный. Усмехнулся я про себя и едва заметно кивнул девушке. Ну здравствуй, агент Кира. Она же Снежанна. Давно не виделись.